Глава 6. Всего малых эллингов, строительных и ремонтных ангаров, внутри которых происходила сборка либо восстановление кораблей, на орбитальной верфи было пять. В эллинг под номером четыре был направлен наш технический модуль. Сканирование прошло, как я и предполагал, без проблем. Служба безопасности верфи работала так себе. Видимо, янки и османы уже достаточно освоились в Бессарабии, считая данную систему своей тыловой базой. и не ожидая никаких сюрпризов. Поэтому и не выслали специальную досмотровую группу к нам на судно. А может просто свободных рук не хватало, ибо столпотворение на орбите ремонтирующихся, пребывающих и отбывающих кораблей было поистине грандиозным. В общем, проверку мы прошли. Сканеры показали, что на борту модуля, как и положено, находится 6 гуманоидных существ. И оператор дал добро на вход в четвёртый ангар. Мои компаньоны, адмирал Дрейк и трое морпехов Поздравляли друг друга с тем, что нас так легко пропустили в промышленную зону Верфи, а я в это время держал пальцы скрещёнными и даже не улыбался. Что не так, Алекс? изумился и Тандрейк, не понимая моего напряжения. Вроде как всё идёт по намеченному плану. Очень важно, что за корабль находится на четвёртом элинге, ответил я. Потому как в другие ангары нам попасть уже не удастся, и придётся брать на абордаж тот, что окажется вот здесь. Я кивнул на огромный корпус, отливающий серым оттенком, в открывающийся ворота которого мы в данный момент вводили технический модуль, поставив управление на автомат, который в свою очередь выполнял программу стыковки. «Дай бог, чтобы там находился линейный корабль, либо на худой конец тяжелый крейсер», — продолжал я. «Причем на собственном ходу. Если же там сейчас окажется какой-нибудь эсминец или фрегат, то все, мы пропали. И если с неработающими силовыми установками...» Кто тоже пропали? И если прекратите панику, молодой человек, прервал поток моих мыслей адмирал Дрейк. Какой-то худой конец вспомнили Бога и всех остальных. Прошу, не нагнетайте. Думаете, уверен, кивнул их Андрейк. Верь, на которую мы проникли, ведь гражданская и так, да, чисто гражданская по своим масштабам и возможность, а мы непригодная для строительства и реконструкции больших кораблей, тем более боевых, похлопал меня по плечу старик. продолжаю успокаивать и говорящий явно со знанием дела. Значит, ни в одном из Эленгов не может производиться сложный ремонт. Ну зачем загонять в ангар корабль, который настолько повреждён, что его невозможно в этих условиях починить? Из всего вышеперечисленного следует, что внутри нас ожидает точно боевой вымпел, точно на своём ходу и не менее точно с минимальными повреждениями. Что касается эсминцев или фрегатов, то данные виды кораблей Всегда проходит ремонт в последнюю очередь, имея второстепенное значение. Готов голову дать на отсечение, что внутри четвёртого элинга стоит один из моих крейсеров или линкоров, который в ближайшее время станет нашим новым флагманом. Между тем, техномодуль вошёл внутрь гигантского ангара и пошёл на стыковку с одним из причаленных персов. Каким способом предпочитаете, чтобы я отделил вашу светлую голову от тела, нехидно проговорил я. когда перед нами с Дрейком в иллюминаторной панораме кабины стал виден корпус застывшего на ремонте корабля. «С...» — не угадал, — выругался Дрейк сам на себя. «Это же надо, чтобы так не повезло. Я в отчаянии долбанул по приборной панели кулаком. Из всех тридцати с лишним боевых вымпелов, стоящих и ожидающих восстановления, шесть из которых линейные корабли, а восемь крейсеры, в четвертом, мать его эллинге, находится вот эта посудина». Я указал рукой на скреплённый стапелями большой десантный корабль, вокруг которого светились такие же, как наши техномодули, заплатывая его пробоины в результате нескольких серьёзных попаданий. "Как такое может быть?" вторил мне не менее расстроенный адмирал Дрейк. "Вместо боевого корабля эти придурки ремонтируют чёртову десантную баржу, которая по своей природе никогда не будет принимать участие в космических битвах". И это в то время, когда четверть эминпелов моего флота нуждаются в восстановлении. Тело Вики совсем само посходили. С каких пор во флоте АСР в приоритете сухопутные крысы из десанта? Клянусь, республика катится к чёртовой матери под бездарным руководством сенаторов-ястребов и их ублюдочного ставленника Конора Дэвиса. Старик всё больше распылялся, полностью забрав инициативу у меня. Поэтому, я уже переварив новую информацию, начал думать, как нам из этого выбираться. Действительно, так не повезти могло далеко не всем. Дрейк прав в своей ярости. На орбите огромное число боевых кораблей, а в ремонтном доке стоит практически тыловое второстепенное судно, восстановительные работы над которым явно могли подождать. Почему так произошло, я не знал. Но и если бы и знал, от этого легче не становилось. Весь наш с адмиралом Дрейком план шел к чертовой бабушке. На большом десантном корабле, даже если его удастся выкрасть, далеко не убежишь. И тем более много не навоёешь. Стандартный БДК представлял собой тяжелобронированный и от этого мало маневренный корабль размером с крейсер, безусловно, с мощными защитными полями, но абсолютно лишённый какой-либо артиллерии на своих палубах. Десантные корабли предназначались для вторжения на вражеские планеты и несли на себе главную функцию безопасно доставить 1000 или 1500 морских космопехотинцев либо десантников на поверхность. Двух слоёв немедийской брони и трансляторов защитных фронтальных полей, как правило, для этого хватало. Противокосмическая планетарная оборона зачастую оказывалась бессильна противостоять одновременному входу нескольких десятков, а иногда и сотен БДК в атмосферу. Попросту не успеваю выжечь все уровни защиты корабля до того, как тот приземлится и выпленит из своих просторных отсеков пару-тройку батальонно-тактических групп. Тяжёлого вооружения на десантных кораблях в принципе не было. Лишь несколько зенитных батарей для отпугивания истребителей противника. Все функции по подавлению планетарной обороны брали на себя тяжелые дредноуты Пл-флота, к которому и были приписаны БДК. В частности, на Тире-7 все стационарные артиллерийские бастионы давно уже были уничтожены с орбиты линкорами 6-го флота. Видимо, данный корабль, на который я сейчас с сожалением смотрел, участвовал в заухате планеты, которая находилась под нами, и получил серьёзные повреждения. Это было заметно по нескольким достаточно крупным пробоинам в его корпусе. Но почему его ремонтировали в Элинге, так сказать, вне очереди, для меня по-прежнему оставалось загадкой. Что мать вашу у вас здесь творится? Из задумчивости меня и остальных моих товарищей неожиданно вывел наш новый знакомый Карло Мартинес, бригадир ремонтников, которого мы благополучно взяли в заложники, но который, как сейчас стало понятно, из заложника на глазах превращался в союзника. Что я вас спрашиваю происходит? Не унимался Карло, опередив нас с Дрейком и самостоятельно связавшись с центральным пунктом управления Эллингом. Неан со своими парнями, покинув собственный корабль, летел сюда 10 часов только для того, чтобы возиться с этой ржавой концерной банкой. Вы что там все обкурились? Почему в Ангаре стоит десантное судно, а не крейсер? Не ругайтесь, сэр. По ту сторону экрана на нас смотрела унылая физиономия местного дежурного инженера технических служб, который, видимо, также, как и Карло, прислали сюда на усиление несколькими часами ранее. Сейчас я вам перешлю план работ, и как только будете готовы, приступайте. Времени у нас немного. Будет кто-нибудь отвечать на мой вопрос? Не отступал Карлито, продолжая разговаривать на повышенных тонах, и пытаясь тем самым морально подавить своего собеседника. Соสนупа мыкоправом дули не получилось. Так можно отыграться на инженере. Распоряжение командования мне хотя пояснил дежурный. Вы же знаете, мы народ подневольный. Но ну а смысл всё-таки есть какой-то. Сам этот Андрейк вступил в диалог, подглядывая к Верфи, мы в пятером заранее переоделись в оранжевые комбинезоны техников, и от этого смотрелись сейчас очень забавно. Зачем ремонтировать БДК с такой спешкой? Данный корабль несколько раз был насквозь продырявлен артиллеристами Раски. когда пытался войти в атмосферу Тиры, стал пояснять нам дежурный оператор, который хоть и обратил внимание на возраст разговаривающего с ним техника, но не придал сигинам Трейка особого значения. К сожалению, все находящиеся на его борту десантники погибли от разгерметизации. Я сдержал радостную улыбку, про себя поздравляю наших ребят с таким удачным попаданием. Редко когда удавалось сбить БДК, тем более уничтожить при этом за раз 1000 с лишним солдат врага. Что ж, мне только русским погибать, защищая родную планету. Это всё печально, кивнул Дрейк. Но как случившееся повлияло на внеплановый ремонт? За последние несколько суток на орбиту прибыло большое количество военноплённых раски. Терпеливо продолжал объяснять ситуацию дежурный инженер. В данный момент их просто некуда девать, так как отсеки наших боевых кораблей слишком малы и не приспособлены для их размещения. А просторные ангары БДК «Отлично для этого подходят. Тиро-7 до сих пор сражается и не захвачена нами. Мы подавили главные очаги сопротивления и уничтожили все выявленные артиллерийские форты, но наземная операция по-прежнему не окончена и неизвестно, когда завершится». В общем, руководство решило, что на время данный корабль, который вы видите перед собой и, как я понимаю, отказываетесь латать, станет летающей тюрьмой для нескольких тысяч русских космоморяков. Часть из них уже находится внутри БДК, в тех отсеках, дырки в которых мы уже заделали. «Короче, парни, я ваши чувства прекрасно понимаю», — сказал в заключении дежурный. «Давайте так. Если вы официально отказываетесь, тогда я созвонюсь с ребятами из соседнего Эйлинга и предложу им поменяться бригадами. В третьем ангаре, кажется, стоит наш линейный корабль из вашего шестого флота». «Отличная идея. Спасибо, приятель. Будем должны», — кивнул Карло Мартинес, победно обводя нас взглядом. отказываясь немедленно, говорил, что мы согласны остаться. Я тут же подлетел к бригадиру и зашептал ему на ухо, перед этим отвернув в сторону монитор, через который на нас продолжал смотреть инженер центра управления. В смысле, вы же хотели, делай, что говорю. Я перебил Карла, сильно толкнув его в рёбра кулаком, чтобы каратышка не начал спорить. Позже объясню. Дрейх и остальные смотрели на меня в это время не менее удивлёнными взглядами. Алекс, в соседнем эйленге, «Стоит один из моих линкоров, мы же хотели...» Теперь я так же многозначительно посмотрел и на Дрейка. Единственное, что не бил старика по ребрам. Да тут и сам не стал продолжать спорить. «Ладно, друг, мы все поняли. Благодарю, что пояснил». Между тем Карл снова повернул экран к себе и обратился к инженеру. «Готовы поработать, чтобы Раске было где коротать время. Пересылай план работ». «Хорошо, понял. Сейчас сделаю...» — кивнул тот, отключаясь. «Давайте, ребята, удачи!» «Если что, я на связи». «В вашей голове, господин Васильков, очень быстро меняются планы. Я стар для переваривания всего этого», — нахмурил Сейтен Дрейк, продолжая сверлить меня взглядом и требуя объяснений. Для меня триггером стала информация о наших пленных, которые в данную минуту находились на корабле прямо под нами. Все остальное было уже не так важно. Лица моих космоморяков с Афины и, прежде всего, Ковторан Гажилы — до сих пор стояли передо мной, не давая спокойно спать. Я просто не мог поступить по-другому, как ни попытаться их освободить, хотя, конечно, точно не мог знать, кто именно из наших в данную минуту находится внутри ремонтирующегося БДК. «Вы как собрались захватывать линкор, стоящий в третьем эллинге, господа Янки? Долго не размышляя, я пошел в атаку на Дрейка и остальных. В пятером против призовой команды и охраны? Может быть, при помощи нескольких сотен Раски» которые к тому же впоследствии станут его экипажем, сделать это будет гораздо проще.